Теперь сядем и просто расслабимся и понаблюдаем за своей энергией, за своим состоянием. кого-нибудь поднялось настроение? Представьте себе, что вы отрываетесь от пола и поднимаетесь в воздух. Кто-нибудь идет на с вами еще делал. Сейчас упражнение для глаз. Наверное, вы их делали, да? Я добавлю некоторые детали. Это два основных упражнения: то есть вращательное движение глазами и прямолинейные. Это достаточно важное упражнение, потому что у нас в области глаза внутри находятся определенные нервы внутри, и когда мы вращаем глазами, мы их массируем. Плюс Ну считается что в общем, есть комплексы для лечения близорукости и в них входят эти упражнения в общем, поэтому если упорно делать их то в принципе можно от близорукости в какой-то степени избавиться плюс эти упражнения вращательные глазами они оказывают положительное воздействие на аджна чакру Разбл разблокирует энергию и как бы улучшает поток энергии все умеют вращать глаза значит нужно стремиться довести скорость вращения до максимальной то есть вы начинаете с медленного движения потом ускорять и в обратную сторону а как э, облегчить себе процесс вы можете выбрать какую-нибудь точку вдали, какой-нибудь объект, и заставить его вращаться по кругу, наблюдая за ним. Тогда вам будет легче ускорять движение. Но начинать нужно, конечно, с медленного такого. Вот. В одну сторону, потом другую. Потом вы делаете сверху вниз и справа налево. И быстро крутить глазами и перемещать, это связано с ну, скажем это может быть связано с психо с психологическими проблемами тоже То есть есть определенные блокировки нервов И когда вы освобождаетесь от них, то вы можете делать Скажем, быстрые движения глазами, быстрое движение глазами, быструю речь. Есть упражнения, которые ориентированы на быстрое повторение мантры. Так вот, когда заблокирован э, речевой центр, то вы не можете быстро это делать. Так же с глазами. Поэтому старайтесь довести скорость до максимальной вращения глаз. Всё. Ну и плюс э, это помогает всё-таки. Э, Иногда избавиться от головной боли. Все выполняем. Амплитуду тоже старайтесь побольше делать. Глаза. В течение дня вы можете тренироваться еще и таким образом. Выбрать какую-нибудь точку и движением глаз написать какое-нибудь слово. Допустим, такая тренировка полезная. Ну, теперь последнее упражнение перед звуковым Солнце. Все знают?